Жизнь продолжается. Со Стилуевым они встретились через два дня. «Не могу отвыкнуть от этой пакости!» Майор отшвырнул докуренную сигарету. «Ведь клиническую смерть перенес». Выкарабкался и снова принялся сосать. Давно это случилось. Васили сил на бревно рядом с майором. Клиническая смерть. Да. 3 года назад. Тогда и комиссовали меня. Должен был подполковника получить, а вышло. Стелов махнул рукой. В общем, воскресить воскресили. А об армии сказали, и не думай. — Как же все это произошло? Стилуев не сразу ответил, задумался. Сперва начались частые головокружения, и слышался какой-то прозрачный звон. Наверное, такой звон слышит тот, кто падает с огромной высоты или кто стоит на оторванной от берега льдине. Представляете, вокруг тёмная ледяная вода, а ты один, жалкий, беспомощный. И нет никакой надежды. Этот звон я слышал много раз, но так и не мог понять, доносится он издалека или раздается в моей крови. К врачам не обращался, а в ту страшную ночь мне приснилось, будто у меня... Горлом пошла кровь. Я сидел в сугробе, и горячие тёмные капли скользили по подбородку, падали в снег и прожигали глубокие ямки. Мне стало жутко, и я проснулся. Ночь Темнота, а сину, что росла за окном, не было видно. Я слышал только скрежет ее ветвей, а стекло. И от этого делалось еще страшнее. Часы мои лежали на тумбочке. Я нащупал их, поднес к глазам. половина третьего. Часы выпали из рук, и я умер. Стилуев попытался выгнуться. Какая нелепая фраза. Я умер. Василий молча кивнул, не зная, что ответить. Но Стилуев неожиданно рассмеялся и резко поднялся с бивна. — К черту за уныванные разговоры! Жизнь продолжается, и надо, не теряя времени, наслаждаться ею. Впрочем, Стилуев кинул в сторону Ольги и подмигнул Василию. — Вы как раз так и поступаете. — Молодец! Ну, не пара. Надолго уходите? Мне через 3 ворочусь. Вы тут э, присмотрите за моей виллой, а? Хорошая она у меня получилась. Обидно, если её растащит на костёр. Сохраню, пообещал Василий. Они обменялись рукопожатием, и Стелюев зашагал берегом реки. Прогулка под звёздами. Подошла Ольга. Куда это корнее, донь? За синглу отправился. Говорят, там ягоды в распадках, видимо, не видим. А разве здесь мало? Василий пожал плечами. Может, там ягоды слаще? Или отдохнуть от нашей бригады захотел? Может быть. Василий взял из её рук кателок с посудой. Товарищ Дежурный, какие у вас ещё задания по кухне? Кажется, разделывал со всеми. В таком случае, разрешите пригласить вас прогуляться по бульвару. Ха. Лучше в театр сходим. Не достал билеты. Тогда в кино. Там душно. К тому же, показывать старый при старый фильм. Мы пойдём в планетарий с настоящим небом и луной. Пойдём, согласилась Ольга. Вначале они шли молча по знакомой тропе вдоль берега. Вот та звезда Сириус, первая заговорила Ольга и подняла вверх руку. Она во много раз больше солнца, а её спутник совсем крохотная звёздочка, и у неё нет собственного света. А я ни черта не смыслю в астрономии, откликнулся Василий. Хотя нет у неё собственного света, повторила Ольга. Зато сила притяжения такая, что может отклонить от орбиты своего соседа-великана. Василий уснул. и обнял его. Ну и пусть отклоняется, это их личное, звёздное дело. Она заглянула ему в глаза и тихо сказала: "Так и я возле тебя". Как? Не понял Василий. У меня нет своего света. Понимаешь? Я пока лишь твой спутник. Без света. И могу навредить тебе. Отклонить от орбиты. Да перестань, ну, фантазёрка. Нет, нет, нет. Это правда. Но ну, перестань. Василий схватил её за плечо и встряхнул. Слышишь? Ольга ничего не ответила, и они долго шли берегом реки. И снова молча, думая каждый о своём. А вон, кажется, в вилости луево, наконец произнёс Василий. Он показал рукой на затерявшееся среди кустарников нелепое строение из досок и ветвей. Ты не замёрзла? немного. Ну, пойдём, погреемся. У Василия есть сооружение из металлической бочки, ну, вроде буржуйки, и припасены сухие дрова. У него всё чётко по-военному. По-военному? переспросила Ольга. А разве скажет военный? Я умер в половине третьего. Он скажет в два тридцать. — Ты слышала наш разговор? — Да, я не буду оправдываться. Вы просто забыли, звук на реке разносится дальше. — Мы как-то не думали об этом. Никаких секретов у нас нет, — Ольга поёжилась. Вот теперь я замёрзла по-настоящему. Они вошли в сооружение, которое можно было назвать и шулашом, и землянкой, и хибарой. Василий зажёг спичку. Уютно живёт майор. Ольга уселась на мягкий настил из веток и молча наблюдала, как орудует у печки Василий. Наконец, затрещали дрова, в разные стороны поползли седые струи дыма, сразу стало теплей. Как хорошо тут, прошептала Ольга. Проколка под звёздами, дым из печи и никого, кроме нас с тобой. Она вдруг засмеялась: "Хочу шампанского, Какое совпадение. А я в водке. Тебе нельзя. Василий развёл руками. Да. Бедным алкоголику остаётся только мечтать о выпивке. Ну если больше не о чём мечтать? Василий не дал ей договорить, резко обнял и поцеловал. Еще одно желание появилось Ольга попробовала отстраниться, но он крепко держал ее Зачем ты так? Василий нахмурился Прости, я сама не знаю, что со мной творится сегодня Прости, прости За что? За то, что отклоняю от орбиты И она прижалась к нему